И такой сюжет Для сказки я избрал Не потому, чтобы Только без подсказки Сладить с делом самому. Я в свою ходил Атаку, мысль Одна владела мной. Слажу с этой, Так со всякой Сказкой слажу я иной. И в надежде, Что задача мне Пришлась по плечу. Я С чего я книжку начал, тем ее и заключу. Я просил тебя покорно прочитать ее сперва, И теперь твои бесспорны, а мои ничто права. Не держи теперь в секрете ту ли эту к делу речь, Мы с тобой на этом свете. Хлеб-соль ешь, а правду режь. Я тебе задачу задал, Суд любой в расчет беря. Пушки к бою едут задом, Было сказано не зря. 1954-1963 годы Запись аудиокниги произведена студии Ardis в 2006 году читал Вячеслав Герасимов